Калинин. Интересно, а как Россию и её различные уголки презентуют в центральных верстях журнала? Если редко используют тексты собственной э-э российской редакции, получается, они делают самостоятельные материалы, ведь Россия на страницах Гео возникает не столько в контексте путешествий, сколько из-за каких-то геополитических вопросов. Кубатян. Я думаю, что материалы, написанные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 Калинин, вопрос вам как автору текстов. Для каких журналов или вообще периодических изданий основных вы делали трево публикации и в чём отличие ваших тревовых текстов в разных журналах? Кубатя Как фрилансер я работал для многих изданий, для бортовых журналов типа Аэрофлот и S7, для газет Аргументы и факты, Московский комсомолец, Российская газета, Известия, делал путеводитель для издательского дома Комсомольская правда. Писал для журналов Discovery, Esquire, Планета Всемирный следопыт, Русский репортёр, Статус, MotoDrive, Катера и яхты, Дорогое удовольствие, готовил репортажи для радио Маяк и Искатель. Работал для интернет-порталов Russia Beyond the Headlines. И ready go. Э всё трудно вспомнить. В нулевых годах, когда развивалась российская трев журналистика, мне приходило много предложений из журналов, в том числе и региональных. Отличия могут быть в формате, в объёме, в тематике, в способе подачи материала. Где-то текст должен быть весёлый, где-то серьёзный. В одном случае нужно больше технической информации, в другом больше байек. Иногда лучше писать отстранённо, иногда от первого лица. Калинин. То есть, э, в вашем творчестве можно увидеть различные концептуальные подходы к путешествию, отражение представлений о другой стороне территории. Я писал о городах, э, говорит Кубатян, и описал э, о народах, об обычаях и традициях, религиях, праздниках, спортивных состязаниях и разных удивительных вещах, иногда и на социальные темы. Калинин. А заметили ли вы различие в требованиях к публикации в разных изданиях? Ведь вы же по-разному напишете текст для гела и для аргументов и фактов? Кубатян Гео претендует на некоторую научность изложения. И у него есть свой взгляд на вещи европейский, хотя журнал рассчитан на широкую аудиторию. А ив, как правило, это лёгкое чтение, без определённой идеологии. Не совсем бульварщина, но и не официоз. Есть тема, если тема согласована, то материал выйдет в свет без сильной редактуры. Вас не будут просить менять концепцию текста, например, не замучают с редактурой. Это издание свободно от идеологических установок. На последних страницах могут быть выражены противоположные взгляды. Если материал не устраивает гео по тематике то его можно отдать в газету. Калинин, если вернуться к тексту, а к вашему творческому произведению, которое вы рождаете, получается, оно пишется по какой-то схеме, по каким-то правилам и канонам. Изменилось ли сейчас что-то в таких правилах? Можно писать по-разному, в зависимости от издания и даже от рубрики. Каждая может иметь свой формат. Иногда есть жёсткая структура текста, заданная рубрикой, иногда её нет. А один и тот же текст я могу предложить в разные издания Чем издание крупнее, тем жестче формат Калинин Когда вы пишете тексты, вы представляете себе аудиторию? Как читатель будет знакомиться с вашим текстом? Вы как отправитель информации через канал из построения журнала? Насколько зависите при создании своего сообщения от вашего представления о конкретной аудитории? Упрощаете или усложняете ли вы свои мысли? Кубатян. Я пишу для себя, чтобы мне нравилось. Бывает, что я без энтузиазма отношусь к своей работе. Например, если меня просят написать о месте, в котором я не был, или на тему, которую плохо знаю. Это большая и муторная работа. Нужно рыться в интернете, к тому же неблагодарный текст будет ни слишком хорошим, и никогда любимым. Зато когда пишу о том, что видел сам, то испытываю удовольствие. Сколько человек прочитает мой текст и что это будет за люди, я заранее не знаю, поэтому пишу для себя. Калин, каким вы видите развитие глянцевых журналов о путешествиях или связанных с путешествиями, таких как зарубежные бренды Гео, Дискавер, Нэшн Джеографик и отечественные, такие как Афиша Мир, Вокруг Света? Их же довольно много. Как вы думаете, какие тенденции на ближайшие три года? На сегодняшний момент заметно, что печатная пресса утратила позиции, сохранившись лишь в форме брендов. В бумажном виде она сокращала тиражи и теряла аудиторию, и, соответственно, не могла прекрами журналистов. Рекламодатель уходит в интернет, а вслед за ним и журналы. Но в интернете конкурировать тяжело. Раньше издания играли на поле, где число конкурентов было понятным: 3-10 или 100.